Июнь-сентябрь 1910 года Лето 1910 года было жарким и сухим. Едва ли выпадал день, когда Фрэнсис не жалела, что уехала в Лондон, где ей было так тяжело справляться с этим зноем. День за днём с безоблачного неба палило яркое солнце. Но если в Уэнсли-Дейле даже в самую жуткую жару с холмов дул лёгкий ветерок, то здесь в Лондоне духота висела над городом, как свинцовый колпак, и каждое движение давалось с трудом. Это были дни, когда хотелось лениво полежать в саду Уэстхилла и помечтать, побродить по прохладному ручью, оседлать лошадь и прогуляться по полевым дорогам. В красивом элегантном доме тёти Маргарет на Беркли-сквер, в котором ничего не нужно было делать, и где Аджары ощущалось состояние полной разбитости, стоило только переступить порог дома. Фрэнсис чувствовала себя как пойманная птица. Она с тоской вспоминала о том, как они вместе с матерью сидели в кухне в уэст пили пахту и болтали. На всякий раз, когда Фрэнсис была близка к тому, чтобы упаковать чемодан и уехать домой, она сжимала зубы и говорила себе, что осрамилась бы перед семьей по полной программе, если бы раньше времени закончила свое приключение, за которое так боролась. Хуже было то, что приключение вовсе не было таковым. Тетя Маргарет вела большей частью, как она сама говорила, очень активную жизнь, но летом, как правило, ее друзья и знакомые, которые, разумеется, без исключения принадлежали к высшему обществу, уезжали из столицы за город. «Лондон покидали все, кто мог, а из высшего общества оставались лишь немногие». «Подожди, пока наступит осень», — утешала ее Маргарет. «Тогда мы каждый вечер будем проводить в новой компании». Она никогда не была замужем. В семье поговаривали, что в ранней юности ей разбил сердце один поклонник, отдав предпочтение другой девушке. Но Маргарет сказала Фрэнсис, что в этой истории нет ни слова правды. У меня просто не было желания выходить замуж. Для чего мне на всю оставшуюся жизнь связывать себя с каким-то мужчиной, который будет только толстеть, мучить меня своим дурным настроением и в конце концов изменит мне с какой-нибудь молодой особой? Нет, я приняла решение в пользу свободы и душевного покоя». Кроме того, Маргарет заранее выкупила свою долю наследства, что обеспечило ей беззаботную жизнь без ограничений. В своем большом доме она держала повариху, дворецкого, двух помощниц по кухне и двух горничных. Утром Фрэнсис приносили в постель чай и тост с маслом, а потом появлялась спокойная приветливая Пегги, чтобы помочь ей одеться и причесаться. Фрэнсис четко представляла себе, как выглядела бы жизнь ее отца, если бы он поменял свое решение и не женился бы на Морин. Он отказался ради нее от множества удобств и в те месяцы, проведенные в Лондоне, уважение Фрэнсис к отцу еще больше возросло. Она быстро поняла, что ее гардероб не соответствует лондонскому уровню, и несколько богатых на события недель занималась выбором фасонов и тканей, а также примерками у портнихи тети Маргарет. Дома по торжественным случаям девушка всегда надевала корсет, но в большом городе женщины уже распрощались с этим неудобным пережитком прошлого. В современных платьях талия и без того была так высоко, что корсет был излишним. Фрэнсис купила костюм и две юбки, элегантное расклешенное пальто и красивые сапожки на шнурках песочного цвета. Она была в восторге от новой моды на шляпы огромных размеров, искусно украшенные цветами и лентами, и от совершенно нового достижения пуловеров. Это были вязаные изделия из шерсти или шелка, удобные и свободные, которые просто надевались через голову. Фрэнсис купила себе один пулловер из синего шелка, а другой — из коричневой шерсти. Она чуть было не решилась даже на последний писк моды юбку-брюки. На первый взгляд можно подумать, что на женщине юбка, так как ткань спадает широкими мягкими складками до самых щиколоток. Но как только дама начинает движение, становится очевидным, что в действительности это брюки. Фрэнсис посчитала, что этот предмет одежды невероятно практичен. Однако тетя Маргарет посоветовала ей воздержаться от покупки. Юбка брюки вызывает всеобщее возбуждение и беспокойство. И только недавно, Как рассказала Маргарет, две молодые женщины, которые были так одеты, подверглись нападкам со стороны группы разгневанных домохозяек из-за нарушения приличий, обычаев и морали. И в конечном счёте были даже поколоченные. «Для таких вещей должно ещё прийти время», — сказала Маргарет. «Люди привыкают ко всему, только постепенно. Но до этого, очевидно, неизбежно серьёзное раздражение по поводу каждого новшества». Так проходили недели. Фрэнсис ходила гулять в гайд-парк и по стренду. Написала два письма Джону, на которые он не ответил. Несколько раз они с тетей Маргарет ходили в театр и один раз в оперету на знаменитую комическую оперу Гилберта и Салливана «Микадо». В книжном шкафу, в гостиной тети Маргарет, во втором ряду, Фрэнсис обнаружила несколько спрятанных за собранием сочинений Шекспира книг с чуждым ей содержанием. Это была эротическая литература. Когда тетя уходила спать, девушка погружалась в чтение романа «Фанни Хилл» клеланда или в разговоры проституток полловачина То, что она там прочитала, сначала ее шокировало. И в течение некоторого времени Фрэнсис ежедневно поздравляла себя со своим решением отклонить предложение Джона. Брак, очевидно, предполагает и то, что супруги проделывают между собой очень неприятные и своеобразные вещи. Несколько раз Маргарет устраивала торжественные ужины для немногих оставшихся в Лондоне друзей. И Фрэнсис впервые констатировала, что разговоры дам ее утомляют, и что она одним ухом все время прислушивается к беседам мужчин. С тех пор, как вязание все больше стало входить в моду, женщины начали беседовать не только о своих детях и проблемах с прислугой, но и об узорах для вязания и правых и левых петлях. Фрэнсис находила эти темы смертельно скучными. У мужчин разговоры тоже в основном ходили по кругу, но предметы их бесед были интереснее. Этим душным летом 1910 года основу всех дискуссий составляли три темы. В связи с оставшими необходимыми новыми выборами на повестке дня снова появился проект закона о парламенте, который должен был отменить право вето Палаты Лордов, принятая Нижней Палатой в апреле. Другой темой было возможное вторжение немцев, ставшее предметом театральных постановок, газетных статей и книг, а также горячих дебатов на каждом углу, что постепенно превратилось в общенациональную истерию. Причем представление о том, что может прийти немцам на ум, чтобы совершить вторжение в Англию, зачастую было абсурдным. Третьей темой были суфражетки мужаподобные женщины которые практически вели войну против британской империи и таким образом пытались компенсировать свои многочисленные разочарования среди гостей тети маргарет были преимущественно приверженцы тори которые в женском движении видели угрожающий выход из берегов и без того опасного и прогрессирующего либерализма и подозревали феминисток в поддержке мирового социализма френсис редко вмешивалась в дебаты но внимательно слушала. Если вечер затягивался и вино все больше развязывало языки, мужчины начинали рассказывать двусмысленные анекдоты или нашептывали друг другу определенные фрагменты из дерзко-эротических баллад Суинберна, который умер за год до этого, но при жизни решительно выступал за столь жестко осуждаемый в консервативных кругах либерализм. Те же самые господа, которые прежде высказывались за то, чтобы феминисток и коммунистов без исключения бросать в тюрьмы, казалось, были вполне готовы простить Суинберну его политические взгляды за некоторые очевидные в самом деле волнующие стихи. Их лица становились красными, носы начинали блестеть, а в смехе слышались похотливость и жажда развлечений. Фрэнсис, Благодаря ее тайному чтению в то время чрезвычайно остро реагировала на непристойности, часто считала мужчин ничтожными и все чаще задавалась вопросом, почему они считают себя более достойными, чем женщины контролировать политические судьбы страны. В голове у нее крутилась масса мыслей, и даже если она зачастую злилась, все равно эти вечерние компании означали приятное развлечения в однообразии этого лета. Было по-прежнему жарко. До сентября не произошло ровным счётом ничего. Фрэнсис снова встретилась с Элис Чепмен в тот самый день, когда к тёте Маргарет приехал Филипп Миддлтон. Это было в начале сентября, и хотя конец лета тоже был тёплым и необычайно сухим, гнетущая жара всё же отступила, и жизнь в городе стала терпимой. Утром Маргарет позвонила её подруга, которая взволнованно попросила её приехать, так как у неё возникла серьёзная проблема. «Старая добрая Энн немного склонна к истерии», — сказала Маргарет. Она стояла перед зеркалом в холле своего дома и поправляла шляпу. «Но я думаю, что мне всё же надо сейчас же поехать к ней. Я могу оставить тебя одну?» Она обернулась к Фрэнсис, испытывающе посмотрела на неё и потом слегка потрепала по щеке. «Ты такая бледная. Тебе надо немного погулять». «Я всегда бледная», — ответила Фрэнсис. «Но ты права, я погуляю». Она бродила по гайд-парку. Мужчины в круглых шляпах на голове сидели на лужайке, отдыхая в обеденный перерыв. Дамы небольшими группами прогуливались по дорожкам, болтали, шептались и смеялись. Два щенка с развивающимися в разные стороны ушами поочередно набрасывались друг на друга с громким тявканьем. Дети запускали свои волчки. Кончики листьев на деревьях уже окрасились в пестрые цвета. Впервые Фрэнсис не ощутила в этот день щемящую тоску по дому, отравившую ей лето. Неожиданно она подумала, что и в Лондоне живется неплохо. Вскоре девушка заметила в некотором отдалении довольно большое скопление людей. Испытывая любопытство, она ускорила шаг. Группа собравшихся насчитывала примерно человек 100, и при ближайшем рассмотрении они все без исключения оказались женщинами. Большинство явно принадлежали к привилегированным слоям общества, судя по тому, как хорошо и аккуратно они были одеты. Две женщины подняли вверх транспарант на котором жирными черными буквами был написан лозунг Женского социально-политического союза «Право голоса женщинам». Женщины столпились вокруг временно сооруженной деревянной площадки, на которой стояла молодая женщина в синем наглухо застегнутом платье и произносила речь. Она была очень стройной, с тонкими чертами лица, выдававшими в ней чувствительную натуру. Ей было не больше 30 лет, и при всей внешней хрупкости у нее оказался неожиданно энергичный голос. «Уже несколько веков мы, женщины, поддерживаем мужчин. Мы заботимся о них, мы их слушаем, мы их утешаем, мы их ободряем. Мы возимся с детьми и оберегаем мужчин от множества мелких повседневных проблем и таким образом помогаем им в их работе, в их карьере. Я думаю, что настало время...» «Использовать ту самую силу, которую мы до сего времени инвестировали в успех и преуспевание наших мужчин, чтобы обеспечить наш успех и наше преуспевание!» Раздались бурные аплодисменты. Молодая ораторша взяла стакан, который ей подала другая дама, и сделала глоток. «Женщины во все времена доказывали, что у них есть сила, мужество и разум, и при этом они ни в чем не уступают мужчинам!» — продолжала она. «Поэтому...» «Исключение женщин из важной, а может быть, и самой важной сферы общественной жизни политики является подлостью. Еще ни один мужчина не смог привести убедительной причины, почему женщина не имеет такого же права на непосредственное политическое управление, как он». Фрэнсис остановилась совсем сзади. Недалеко от неё собралось несколько мужчин на надёжном расстоянии от женщин, но достаточно близко, чтобы Фрэнсис могла расслышать, о чём они говорили. «Послушайте, послушайте», — воскликнул один из них. «Политическое управление. А потом женщины будут и членами парламента. А почему бы ей сразу не стать премьер-министром?» — спросил другой. «У власти в скором времени тоже непременно будет женщина». Все засмеялись. Полноватый мужчина, постоянно вытиравший носовым платком под лба заметил. «Но всё же она симпатяга, эта малышка. Вполне могла бы найти себе подходящего мужичка. И тогда бы ей не пришлось бездельничать в общественных парках и произносить глупые речи. Но слишком худа», — высказал своё мнение другой. «Тот, кто на неё клюнет, останется на бабах». И снова раздался смех. «Всё, что этим женщинам нужно», — сказал толстяк. «Так это мужчины, которые их однажды как следует...» Он наткнулся глазами на взгляд Фрэнсис и тут же смущённо замолчал. Остальные мужчины также поняли, что она слышала их разговор и как-то беспомощно засмеялись. Фрэнсис смотрела на них с таким презрением, какое только могла выразить, а потом стала протискиваться вперёд между другими женщинами. «На протяжении века мы боролись оружием, которое нам дали мужчины», продолжала выступавшая оружием, которое не представляет никакой опасности. По сути дела, мы были готовы приспособиться, подчиняли свои желания желаниям мужчин и старались не выдвигать никаких неподобающих требований в отношении большего равенства. Те немногие, кто действовал более решительно, в большинстве своем дорого заплатили за это. Остальные отстаивали свои интересы, Большей частью это были весьма скромные желания, таким известным и благосклонно санкционированным мужчинами оружием, как лесть, простодушие и проституция». Среди присутствовавших возникло некоторое оживление. Голос выступавшей женщины зазвучал громче. «Да, проституция. Как часто пытались вы добиться чего-либо таким способом?» А если вы, милые дамы, при этом еще симпатичны и сговорчивы, то награда не заставляла себя долго ждать. Мужчины в этом случае всегда были готовы пойти вам навстречу. Но насколько далеко, это решали сами мужчины. Не так далеко, как вы, милые дамы, этого требовали». Одна женщина, которая стояла в нескольких шагах от Фрэнсис, неожиданно разразилась слезами. Другая обняла ее и медленно вывела из толпы собравшихся. В течение нескольких лет ЖСПС боролся с средствами, которые предоставлялись женскому движению. Мы вели себя мирно и были достаточно коммуникабельны. Мы аргументировали, обсуждали, призывали. Нас за это высмеивали и ни одной секунды не воспринимали всерьёз». Фрэнсис протиснулась ещё немного вперёд и при этом толкнула локтем в спину стоявшую перед ней женщину. «Извините», — сказала она. «Ничего страшного» ответила женщина и обернулась. Это была Элис Чепмен. Она издала тихий возглас изумления. «Фрэнсис Грей? Не может быть!» «Элис, это действительно невероятное совпадение!» Элис улыбнулась. «Девочка со слабым желудком, далеко от дома, на митинге ЖСПС. Я поражена?» «Честно говоря, на митинг я попала случайно», — призналась Фрэнсис. Она сделала движение головой в сторону ораторской трибуны. «Кто это?» «Вы её не знаете?» «Это Сильвия Панкхёрст!» «О!» — воскликнула Фрэнсис благоговейно. «Сильвия Панкхёрст, дочь Эмилин Панкхёрст, соучредительница ЖСПС!» «Она мне нравится!» — прошептала Фрэнсис. «Мы сейчас делаем всё, чтобы нас воспринимали серьёзно!» — продолжала меж тем Сильвия Панкхёрст. «И будем делать это и впредь!» Существует немало того, что нам следует взять у мужчин, и, в частности, понимание того, что радикальные изменения в большинстве случаев возможно осуществить только насилием. На протяжении всей истории человечества мужчины для достижения своих целей прибегали к оружию и добивались успеха. И мы докажем, что извлекли из этого урок. Мы тоже прибегнем к оружию, мы больше не станем просить, мы начнем бороться. В дальнейшем будут происходить уличные бои, будет литься кровь. Они бросят нас в тюрьмы, но мы продолжим нашу борьбу и победим. Вслед за её словами раздались долго не смолкавшие аплодисменты. Элли стронула Фрэнсис за плечо. «Пойдёмте. Они ещё долго будут говорить речи, но сейчас мне больше хотелось бы поговорить с вами. Давайте немного пройдёмся, если не возражаете». Они протиснулись сквозь толпу. Фрэнсис увидела нескольких полицейских в шлемах, вооруженных дубинками, которые зорко наблюдали за демонстрантами. Элис презрительно фыркнула. Вы только посмотрите. Они как будто ловят преступников. Я скажу вам, они буквально ищут повод, чтобы принять решительные меры. Это невероятно, сколько агрессии испытывают мужчины в отношении женщин, которые протестуют против них. Они удалились достаточно далеко, и мисс Панкхёрст уже не было слышно. Женщины шли по узкой тенистой дороге. Солнце над ними бросало косые лучи через листья, изображая филигранный узор на сухой земле. «Как дела у Джорджа?» — спросила Фрэнсис. «С того самого вечера мы ничего о нём не знаем». «Он закончил с очень хорошими оценками», — сказала Элис. «И сейчас готовится к вступительным экзаменам в Сан-Хёрст. Надеется на стипендию, так как не хочет больше принимать деньги от своего отца». «Речь шла о военной академии в Сан-Хёрсте», — Фрэнсис кивнула. «У него всё получится. Он живёт сейчас у вас?» «Да, временно», — Элис смерила Фрэнсис красноречивым взглядом. «А вы? Что вы делаете в Лондоне?» «Я живу у сестры моего отца. Ещё с июня. Я ожидала от Лондона чего-то выдающегося, но до сих пор лишь страдала от жары и тосковала по дому». «Почему бы вам не присоединиться к нам?» — спросила Элис напрямик. «Вы ведь за право голоса для женщины?» Не дожидаясь ответа, она порылась в сумке и достала ручку и блокнот. Что-то неразборчиво написала, оторвала листок и протянула его Фрэнсис. «Это мой адрес. Заходите просто как-нибудь. Я буду рада. И Джордж тоже». Фрэнсис растерянно взяла листок. «Когда я до встречи с вами, стояла там и слушала», — сказала она. «Рядом со мной переговаривались несколько мужчин». Они прошлись по мисс Панкхёрст и по другим женщинам. Дело не только в том, что у них было иное мнение или другие взгляды на эти вопросы. Ужасно было то, с каким презрением, с какой ненавистью они говорили. Это было примитивно и отвратительно. И в этот момент я каким-то образом почувствовала себя униженной. Элис улыбнулась. «Вы ещё очень молоды и научитесь не испытывать больше подобных чувств. Вы поймёте, что такие люди...» Затягивают в грязь самих себя, а не нас. Обещаю, вы станете толстокожей, и вас не будет больше интересовать, что думают на ваш счет другие. Возвращаясь домой под вечер и, сознавая свою вину, потому что Маргарет уже наверняка беспокоилась, Фрэнсис задавалась вопросом, действительно ли она когда-нибудь обретет эту непоколебимую самоуверенность Элис Чепмен. Иногда у нее возникало чувство, что ответы удалялись от нее тем дальше, чем настойчивее она спрашивала себя. Она сбежала от Джона, потому что боялась ограниченности брака. Потом приехала в Лондон, чтобы уяснить себе, чего она хочет на самом деле. Но теперь чувствовала себя еще более неуверенно, чем прежде. Элис приводила ее в восторг. Эта молодая женщина добивалась цели с невероятной настойчивостью, не думая о том, что на своем пути она оставляет одни руины и осколки. У Фрэнсис не сложилось впечатление, что Элис переживала из-за ссоры между отцом и Джорджем. Но если бы тот оказался на стороне отца и против неё, ее так же мало это расстроило бы. Это были жертвы, которые необходимо было принести, и она их приносила. В ней было что-то от несентиментального прагматизма, о котором Фрэнсис знала от Кейт. Какую-то цену всегда приходится платить. Она шла пешком и очень торопилась, поэтому немного запыхалась, когда добралась до Беркли-сквер. Уже стемнело. Сентябрьским вечером в воздухе уже ощущался лёгкий запах осени, влажный и пряный, непривычный после летних месяцев. Дом был ярко освещен, из каждого окна струился свет. И хотя Фрэнсис шла довольно быстро, она немного замёрзла. Вечера уже становились прохладными. Мистер Уилсон, дворецкий, открыл ей дверь. Но к ней уже спешила Маргарет, бледная и взволнованная. «Где же ты была?» — закричала она. «Я так волновалась!» «Я встретила одну старую знакомую», — ответила Фрэнсис и, не подумав, добавила. «И я была на митинге ЖСПС. Там выступала Силия Панкхёрст». «Боже мой!» — проговорила испуганно Маргарет. И даже мистер Уилсон с трудом сохранил своё обычно стоическое выражение лица. «Извини, что заставила тебя поволноваться», — сказала Фрэнсис. «Я просто не обратила внимания на время». Неожиданно она почувствовала, что голодна. «Ты уже ужинала, тётя Маргарет?» «Боюсь, что еда не полезет мне в горло. Я слишком понервничала. Сегодня был страшный день». К удивлению Фрэнсис голос Маргарет дрогнул. Фрэнсис положила руку ей на плечо. «Я этого не хотела. Я действительно не думала, что ты будешь так беспокоиться. На этот митинг я попала совершенно случайно, поэтому ты вообще не должна тревожиться». Они медленно пошли в гостиную, где Маргарет упала на диван. Фрэнсис налила ей бренди, который та выпила залпом. «Хорошо», — вздохнула она и отставила стакан. «Извини, дорогая, ты можешь совершенно спокойно считать меня истеричкой. Я разволновалась не из-за тебя». Я просто беспокоюсь. О чем? Ах, это Энн, Энн Миддлтон. Ну, ты помнишь, та самая подруга, которую я должна была сегодня навестить. Наверное, я все время кажусь людям свалкой для их душевного мусора, особенно если у них проблемы с детьми. Вероятно, они считают, что у такой старой девы нет собственных забот, поэтому они могут спокойно оставить своих детей у нее и просить ее, чтобы... Она запнулась, подумав, что Фрэнсис... Могла бы принять это на свой счёт и поспешно сказала. «Разумеется, я не тебя имею в виду. У тебя нет никаких проблем». «О ком же ты тогда говоришь, тётя Маргарет?» спросила Фрэнсис, немного растерявшись. «Я говорю об этом Филиппе», процедила Маргарет. «Он здесь. Я этого не хотела. Но Энн на пределе своих сил. И может произойти трагедия, если Филипп и дальше будет жить под одной крышей со своим отцом». Фрэнсис наморщила лоб. «А кто такой Филипп?» «Это сын, Энн. Довольно симпатичный молодой человек. Я сначала подумала, чёрт подери, что мне с этим делать? Но потом посчитала, что могла бы оказать ей услугу по старой дружбе, ну и поскольку она кажется действительно в отчаянии. Но теперь мне представляется, что я не справлюсь, и если что-то потом случится, это будет моя вина». Пока Фрэнсис напрасно старалась разобраться в несколько сумбурном рассказе своей тёти, в дверь постучали, и в ответ на произнесённое «Маргарет, войдите!» в комнату вошёл молодой человек. Он испугуно остановился, увидев, что Маргарет не одна. «О, у вас гости!» Он хотел уйти, но Маргарет сделала ему знак рукой, чтобы он остался. «Нет, всё в порядке. Подойдите ближе, Филипп». «Фрэнсис, это Филипп мидлтон «Филипп — это моя племянница Фрэнсис Грей из Йоркшира». Маргарет встала. Возможно, подействовала бренди но она, казалось, опять была совершенно спокойна. «Давайте мы втроём в ближайшие недели куда-нибудь сходим», — добавила тётя. Филипп подошёл к Фрэнсис, наклонился и поцеловал ей руку. Когда он выпрямился и посмотрел на неё, Фрэнсис подумала что редко встречала такого привлекательного мужчину и никогда не видела таких глаз, в которых читалось столько отчаяния и одиночества, такой ужасающей безнадёжности, как в глазах Филиппа Мидлтона. «Он трижды пытался покончить с собой», — поведала Маргарет. «И каждый раз его спасал только случай. Его мать уже на грани помешательства от страха, что он может опять попытаться это сделать. Ему надо лечиться». Почему она думает, что ты сможешь с этим справиться? Энн опасается, что он может навсегда остаться в психушке, если хоть раз попадет в жернова психиатрии, — объяснила Маргарет. Она навела множество справок, и оказалось, что это ужасно — оказаться в психиатрической больнице. Энн очень надеется, что все наладится, если он не будет ежедневно общаться со своим отцом. Филипп очень плохо к нему относится. Они сидели за завтраком в столовой. Фрэнсис отказалась от чая в постели, потому что ей хотелось поговорить с Маргарет. Филипп не появился. Тетя отправила мистера Уилсона наверх, чтобы тот посмотрел, все ли в порядке. И тот сказал, что Филипп уже оделся и стоит у окна своей комнаты и смотрит на улицу. После этого Маргарет также отправилась наверх и через некоторое время вернулась с растерянным лицом. Он сказал, что не голоден и хочет только смотреть в окно. Он вежлив, но совершенно холоден. «Почему он хотел покончить с собой?» — спросила Фрэнсис, беря с сервировочного столика сосиски и яичницу. Этим утром она ощущала сильный голод. «Не знаю, есть ли у него вообще склонность к депрессиям. Во всяком случае, это, кажется, началось ещё в школе». У Маргарет, очевидно, в это утро также не было аппетита. Она выпила лишь немного чая и выглядела бледной и озабоченной. Отец отправил его ещё маленьким в очень строгий интернат. Филипп был на редкость чувствительным и мечтательным ребёнком, очень робким и сдержанным. Его отец непременно хотел это из него выбить. Другие дети увидели в нём самого слабого и сразу начали над ним издеваться. С утра до вечера его дразнили и мучили. Они могли родители перевести его в другую школу? Его отец настоял именно на этой школе. Хотя, вероятно, такое случилось бы везде. По крайней мере, в том, что касается одноклассников. Но что в этом случае делало положение маленького Филиппа еще хуже, так это то, что и директор школы был отъявленным садистом. Он бил детей за малейшую провинность и бил действительно жестоко. Кроме того, у него был наготове ряд безжалостных, пыточных методов. Например, держать ребенка запертым в течение трех дней и трех ночей в мрачном подвале. Некоторые ученики должны были снять с себя всю одежду, после чего на них выливали несколько ведер ледяной воды. Или тряпка смачивалась мочой, сминалась в ком и запихивалась бедному созданию, которое, по мнению директора школы, этого заслуживало, в рот. Фрэнсис почувствовала базы в кровоте и отодвинула тарелку. Теперь и у нее исчезло чувство голода. Но Филипп ведь наверняка ничего не сделал. Умышленно совершенно точно нет. Напротив, его как будто парализовало от страха, и он старался ни по какому поводу не вызывать недовольство. Но, разумеется, именно тогда и случается одна беда за другой. Кроме того, как я уже говорила, его мучили и другие дети. Таким образом, его часто наказывали за то, что они ему устраивали. Опрокинутые чернила на его парте, неубранная постель, разорванная одежда... «Это на самом деле страшно, тетя Маргарет», — та озабоченно кивнула. Директор тогда тоже придирался к нему. При этом нашел союзника в лице отца Филиппа, который был убежден в том, что именно это сделает из его сына мужчину. «Я не понимаю, как можно быть таким жестоким со своим собственным ребенком? И он уже тогда пытался совершить самоубийство. Когда был ребенком, еще нет». Он только несколько раз сбегал, но каждый раз его возвращали, и за побег надо было платить приличные деньги. Позднее в старших классах лучше не стало. И однажды он скрыл себе вены, но его спасли. Тогда ему было пятнадцать лет. А сколько ему сейчас? 24 Его отец настоял на том, чтобы Филипп пошёл в военную академию. Он должен был непременно стать старшим офицером. Но к мужре мальчик, естественно, вообще не был готов снова попытался вскрыть вены. После этого ему пришлось уйти из академии, там не захотели иметь среди учащихся самоубийцу. «И что он теперь делает?» спросила Фрэнсис. Маргарет пожала плечами. «В принципе, ничего. Сидит дома, пребывая в полной апатии. Отец обрушивается на него при каждой возможности, называет его трусом и неудачником». В начале года Филипп пытался отравиться. А его мать резко спросила Фрэнсис. «Почему она это допускает? Как она могла терпеть всё это столько лет? Ей надо было настаивать на своём, а не подчиняться отцу». «Но как? Он же её муж», сказала Маргарет таким тоном, словно это было совершенно убедительное объяснение. Пока Фрэнсис размышляла над её ответом, дверь открылась, и в комнату вошёл Филипп. Он робко улыбался. «Доброе утро, леди Грей. Доброе утро, мисс Фрэнсис». «Как замечательно, что вы всё же решили составить нам компанию!» — воскликнула Маргарет подчёркнуто бодро. «Пожалуйста, присаживайтесь Юноша сел напротив Фрэнсис. «Я бы выпил немного чая», — сказал он. «Вы слишком худы для вашего роста», — констатировала Маргарет. «Вам надо немного поесть». «Утром у меня никогда нет аппетита», — возразил Филипп. Фрэнсис украдкой посмотрела на него. У Филиппа были очень тонкие черты лица, — чувствительный узкий рот, густые темно-русые волосы. Зеленые глаза с длинными ресницами можно было бы назвать самым красивым фрагментом его лица, если бы они не были наполнены пугающим отчаянием. Как и накануне вечером, Фрэнсис опять охватил ужас. Неожиданно Филипп поднял глаза. Она не поддалась первому порыву быстро отвести взгляд, и их глаза встретились. Фрэнсис улыбнулась, и через секунду удивления Филипп ответил на ее улыбку. «Давайте предпримем сегодня что-нибудь приятное», — предложила Маргарет. «Кто знает, сколько еще продержится хорошая погода. Мы могли бы поехать в Хелмси и устроить пикник на берегу Темзы». «Конечно, если вы хотите», — ответил Филипп вежливо. Маргарет вздохнула. «Простите», — сказал мистер Уилсон, дворецкий, незаметно войдя в комнату. «Мисс Грей просит к телефону». Это была Элис Чепмен. Она приглашала Фрэнсис вечером на встречу ЖСПС. Фрэнсис согласилась, и у Маргарет появилось серьёзное основание, чтобы ещё раз глубоко вздохнуть. Ей стало ясно, что она приютила в своём доме не только склонного к суицидам молодого человека, но ещё и суфрожетку.